Эпилог. Кира часто вспоминала день свадьбы, даже когда прошло довольно много времени, и этот день стал одним из самых счастливых в ее жизни. «Я боюсь туда выходить», — в который раз за сегодняшнее утро выглянула Кира из-за занавески в окно, тайком, чтобы никто не заметил. Еще чего», — возмутилась Лилия Петровна, которая и обрежала Киру сегодня в платье невесты. Всех остальных, желающих принять участие в церемонии одевания, — Домработница бесцеремонно выгнала из комнаты, заявив, что ее одной для этого хватит. Кира была ей так благодарна, что словами выразить не получилось бы. Нечего тебе бояться, пусть они все боятся, а ты тут сегодня самое главное это твой праздник, да жениха твоего, да и не только сегодня. отныне ты тут царица, а они все! кивнула Лилия Петровна на окно. Челядь твоя! Кира невольно рассмеялась, бросая на себя взгляд в зеркало. Скажет тоже «Царица». Хотя платье на ней было шикарное, и пышная короткая фата ей невероятно шла. А еще она наденет белую шубку и на ноги вместо туфлей стильные белые сапожки. Макс не хотел ждать, и свадьбу назначили на 28 декабря, почти в канун Нового года и в самый разгар зимы. И не замерзнуть Кира боялась. Ее пугала такая поспешность. Но Макс ничего не хотел слышать, заявив, что ему не терпится стать ее мужем. Гостей на свадьбу было приглашено просто фантастическое количество. Но тут Кира даже не спорила, хоть и отчаянно трусила. Сафронов отныне был депутатом Государственной Думы. Личность известная и публичная. Но ну а свадьба — одно из самых значимых событий в жизни любого человека. Чего уж говорить о депутате. Многие из гостей хотели присутствовать на выездной регистрации, которая должна была состояться в доме Макса, но большинство гостей, к радости Киры, должны были подъехать прямо в ресторан, где и состоится непосредственно празднование. «Давай, дорогая моя, надевай шубку, обувай сапожки и выходи к гостям», приблизилась к ней Лилия Петровна, любуясь ее отражением в зеркале. «Красавица, каких свет еще не видывал!» Довольно изрекла она. «Ты сегодня самая красивая, а еще ты самая любимая. Это ли не главное счастье? Вот уж не знала, что хозяин на такое способен», — хмыкнула она. «Да и заслуга в том не его, а твоя. И как я раньше в тебе не разглядела золотую душу? А ведь я неплохо разбираюсь в людях». Лилия Петровна переменилась к Кире как-то вдруг. Больше всего о предстоящем бракосочетании Кира боялась сообщать ей. А когда вынуждена была это сделать, то едва не стала задушенной домработницей в приступе жгучей радости. Вот уж не ожидала такой реакции, даже не сразу пришла в себя. Но с тех пор в лице Лилии Петровны Кира приобрела не только верную подругу, но еще и более опытную во всем наставницу. Не было у Киры ни отца, ни матери, ни даже близкой подруги. К жениху её торжественно выводила Лилия Петровна. По зеленой дорожке Кира шла, чувствуя, как дрожат ноги и пылают щеки. Но стоило только Максу коснуться ее руки, как волнение исчезло. Именно в тот момент Кира поняла, что только с этим мужчиной и будет счастлива, что мечтает идти с ним по жизни рука об руку, смело встречая любые препятствия. Вдвоем они смогут преодолеть все. А дальше было все как и положено. Вино текло рекой, столы ломились от яств. Гости. Веселились и кричали горько. Много прозвучало тостов в честь молодоженов, и весь вечер рядом с Кирой находился Макс. Он практически не отлучался от нее, и она поняла, что так он намерен вести себя всю жизнь. Отныне они принадлежали друг другу. После свадьбы был Новый год, который Кира тоже запомнила на всю жизнь. В отличие от свадьбы, этот праздник они с Максом отметили вдвоем. Лилия Петровна накрыла им стол и на всю ночь ушла из дома. Где-то на территории особняка охране разрешили встретить Новый год, но без излишеств и суеты. Но их Кира с Максом не видели и не слышали, и создавалась иллюзия, что находятся они совсем одни. Эта ночь запомнилась Кире как одна из самых романтичных. Были потом и другие — нежные и бурные, страстные и желанные. Но именно первый совместный Новый год Кира вспоминала чаще всего. А было и то в жизни Киры, о чем она старалась не вспоминать. Владимира и Полину за совершённые ими преступления осудили по всей строгости закона. Оба они отбывали наказание в местах лишения свободы. Кира старалась не думать о том, насколько справедливым по отношению к этим двоим оказалось правосудие. Одно она знала точно, что любое зло должно наказываться, чтобы в будущем было неповадно совершать подобное, и ей очень хотелось верить, что эти двое выйдут на свободу не еще больше обозлённые, а просветленные и осознавшие все. «Мама, ну ты чего тут сидишь?» — влетела в комнату Киры Лиза. Их с Максимом семилетняя дочка. Старшая, первенец. «Бабушка с дедом уже приехали, все уже за столом, а тебя все нет». Кира рассмеялась и прижала свою дочурку к груди. Ох, и рассудительной же она у них получилась. Прямо не по возрасту. Мама, скажи, что подарки интереснее доставать из-под елки перед Новым годом?» Посмотрела на нее дочурка. «И почему Дед Мороз приносит их ночью, когда Новый год уже наступает? Еще так долго ждать, а сил уже нет!» Вздохнула она. «Ну так у него принято, Лизенька. С любовью потрепала Кира дочурку по светлым кудрявым волосам. Как же она похожа на Макса. Вылитая папа. Вот и умная вся в него. Зато Ванюшка, что родился через год после Лизы, был похож на Киру. А вот самая младшенькая, годовалая Иришка, пока еще непонятно, на кого похожа. Кажется, она взяла все самое лучшее и от мамы, и от папы. «Ты такая красивая!» Прижала Лиза ладошки друг к другу, глядя блестящими глазами на мать. «Моя мама самая красивая в мире!» Восторженно выдохнула малышка. «Я хочу вырасти такой». «Ты вырастешь еще красивее», — улыбнулась Кира. «Правда?» — нахмурилась дочурка. «Обещаю. А теперь пошли». Взяла ее Кира за руку и вывела из комнаты. Не просто так она сегодня задержалась, и невоспоминания ее отвлекли. Только сегодня Кира узнала, что ждет ребенка, четвертого, От любимого мужа. И именно сегодня она собиралась сообщить об этом Максу. Станет ли это для него главным подарком? Почему-то Кира в этом не сомневалась ни секунды, но все равно волновалась, ведь совсем скоро на свет появится новый Сафронов. Ну или это будет девочка. Жизнь продолжается, и впереди с Максом у них еще много нового и интересного. Это и есть самое настоящее счастье. Конец книги.